Глава одиннадцатая. «Значит, мисс Кэмпбелл», — задумчиво протянул граф, внимательно рассматривая девушку. «Что ж, это имя подходит вам больше, чем Джонсон Добс. Хотя, глядя на вас, я ожидал что-то вроде «О Брайан». «Потому что я рыжая», — усмехнулась Эйлен. «Да, он не стал лукавить. Да будет вам известна ваша светлость, что рыжий цвет волос встречается и среди уроженок Эркдейла». Назидательно произнесла девушка: "Я думал вы с континента". "Вы ошиблись". Она прикусила губу, осознаю, что попалась на уловку. "Так необычно, что вы работали швеёй. Обычные девушки вашего круга устраиваются гувернантками. Для этого нужны рекомендации и безупречная репутация. А у вас нет ни того, ни другого". "Именно". Эйлин сердито отвернулась к окну, давая понять, что разговор закончен. Джаспер не стал настаивать. Надвинул цилиндр, на лоб и прикрыл глаза, делая вид, что дремлет. Он знал, что девушка бросает на него неуверенные взгляды, но решил не показывать виду. Наверное, мне стоит пояснить свои слова. Наконец не выдержала она. Джаспер, который едва не задремал по-настоящему с трудом опомнился. Только если вы сами этого хотите, галантно уверил он. Кто хочет признавать свой позор? Грустно улыбнулась Эйлин. Тогда можем сделать вид, что вы ничего не говорили, а я ничего не слышал, предложил граф Орвик. Девушка покачала головой. Всё равно правда рано или поздно выплывет наружу, ваше сиятельство. Джаспер перебил он её. Простите. Называйте меня Джаспер, а я буду пользоваться вашим именем. Эйлин нахмурилась. Не думаю, что оно вам подойдёт. Он усмехнулся. Я имел в виду, почему бы нам не называть друг друга по имени. Вы всё ещё лелеете безумную мечту обвенчаться? Не такая уж она и безумная, проворчал Джаспер. И скажите на милость, с чего я вдруг должен отказываться от своих слов? Потому что я недостоин носить титул графини. Она опустила взгляд. Вы сами видели. Я видел только вульгарную особу, которая осмелилась поучать вас. Но она права. Элин вскинула голову и с отчаянием посмотрела на графа. Я я опозорила свою семью. К её удивлению, на графа эти слова не произвели никакого впечатления. Он только внимательно посмотрел на неё. Поделитесь. Девушка пожала плечами. Особо рассказывать нечего. Это история, которая случается в каждом графстве. Самонадеенная девчонка встречает красивого и богатого соседа. Он приглашает её на танец, потом ещё один. Сопровождает на пикниках и прогулках. Она опустила взгляд, делая вид, что разглаживает несуществующие складки на платье, а потом продолжила. На самом деле ничего не было. Почти ничего, кроме двух поцелуев, но и их оказалось достаточно для того, чтобы все вокруг считали меня падшей. А ваш сосед? Из-за напряжения в голосе вопрос прозвучал резко. Эйлин снова посмотрела на лицо спутника, скрытое маской. Его глаза горели, и она не понимала, злился ли он, слушая её исповедь, или же на что-то ещё. Он уехал. И вы? Я молодошно сбежала, приехала в Вландии, поселилась в дешёвой гостинице, а потом увидела объявление, что в модную лавку требуется швея. Шила я всегда хорошо, вот и решила. Остальное вы знаете. Джаспер Кину Эйлин помедлила и продолжила. «Так что, ваша светлость, если вы передумали...» «Нет». Он взмахнул рукой, обрывая её. «И зовите меня Джаспер». Последнюю фразу он сказал очень сердито. Эйлин недоверчиво смотрела на него. «И это всё, что вы можете мне сказать?» «Я бы высказал ещё пару эпитетов относительно вашего соседа. Но они не предназначены для женских ушей». Его не стоит обвинять. Он просто воспользовался тем, что было доступно. Нет без негос раздири. Не сдержался граф Орвик, в сердцах ударив кулаком по стенке кареты. Сразу же поморщился от боли, помахал рукой и продолжил. Он не должен был пользоваться вашим доверием, мы доверим ваших родных. Кстати, почему они допустили такое? Когда у тебя пять дочерей без приданного, так хочется верить в сказки. Эйлин скупу улыбнулась. Так что учтите, вероятность того, что я рожу вам наследника, не слишком велика. Интересно, почему вы не рассказали мне всё это раньше? А вы бы поверили мне? Почти весело спросила Эйлин. Она смотрела на него широко распахнутыми глазами, и Джасперу подумалось, что их цвет напоминает горные озёра. Странно, но рядом с этой девушкой он забывал о своих страхах. Более того, проведя почти весь день в карете, он чувствовал себя достаточно бодро. Даже нога не затекла, как обычно. Заметив, что Эйлин всё ещё ждёт ответа, он покачал головой, вряд ли. А вот видите, к чему сотрясать воздух? Победно воскликнула Анна. Вы всегда так практичны. Большей частью. Знаете, когда еле сводишь концы с концами, трудно предаваться романтике. Верно. Кивнул Джаспер и заслужил ещё один испытующий взгляд. говорите так, словно вы тоже влачили нищенское существование. Услышав укор в её голосе, он пожал плечами и отвернулся к окну. Эйлен тяжело вздохнула и заёрзала на сиденье. Наконец она прикоснулась к руке спутника. Простите меня. Я не должна была так говорить. Это не ваша вина. Вы родились в достатке. Джаспер усмехнулся. Просто поразительно, как вы умеете задеть. Я опять сказала дерзость. Простите. Девушка покаянно опустила голову. «Я бы просто хотела. Впрочем, пояснения моих мыслей покажутся ещё большей дерзостью». «В таком случае вам лучше оставить их при себе», — посоветовал Джаспер. «Конечно». Некоторое время они ехали молча, просто смотря, как мимо мелькают зелёные поля и домики фермеров. Несколько раз карета замедлялась, чтобы оплатить проезд через ворота, но почти сразу же набирала ход. Во время войны мы часто испытывали лишения. Вдруг произнёс Джаспер. Крестьянская хижина казалась блаженством. Стены ограждали от ветра, а крыша защищала от дождя. Он замолчал, заметив, что Эйлин слушает его, затаив дыхание. Но чаще мы ночевали под открытым небом, не лучшее время припровождения. Я слышала, что обычно войска ставят палатки, осторожно заметила девушка. Войска, да, но не разведка. Я и забыла, что вы служили там. Как ни старалась Элен казаться спокойной, горящие глаза выдавали её. Вас это изумляет? Скорее, добавляет вам романтики, призналась она. Граф улыбнулся. Уверяю, нет ничего романтичного в том, чтобы прятаться в сыром лесу или в сарае со свиньями. Вы прятались в сарае? Да, было дело. Все перепачкались в навозе. Потом пришлось долго мыться в ледяной воде. Запах был преотвратитейший. К сожалению, добытые документы так и пахли. Видели бы вы, как морщился командующий, читая их. Эйлин расхохоталась. Вы специально рассказываете мне это, воскликнула она. Конечно. Зачем? Мне нравится, как вы смеётесь. Он сразу же пожалел о своих словах. Девушка смутилась и замолчала. Джаспер мысленно отвесил себе подзатыльник, но поздно. Атмосфера непринуждённости, царившая в экипаже, исчезла. Он не стал настаивать на продолжении разговора. Снова надвинул цилиндр на лоб и откинулся на подушке. Эйлин немного посмотрела в окно, а потом последовала его примеру.